Полные губы ее с этим самолюбивым выражением. Теперь, когда никто не видел ее, сложились по-детски грустные и обиженно. Вот и не взяли ее в летную школу. Сколько раз делала она попытку, а ей отказали дураки. Жизнь не удалась. Что ждет ее теперь, Степка Болтун? Конечно, она работала бы в подполье, но как это делается и кто этим ведает?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 Ей было 17 лет. Это были не черствые, себелюбивые, а девичьи, бескорыстные, мечты сильной натуры. И вдруг почудился за спиной странный звук, такой, будто кошка, вспрыгнув, цепилась в заднюю стенку грузовика. Она быстро обернулась и чуть не вздрогнула. Не то мальчик, не то маленького роста паренек в кепке